А с другой стороны, подумать только, объединение разрозненного Маверонахара – великая цель, к которой так стремился Бабур – единый сильный Маверонахар, его, Бабура-Маверонахар. Неужели этого достиг теперь Шейбанихан? Но тогда почему же не он, не Бабур? Чем сильнее оказался Шейбанихан? Коварством, жестокостью, бесчеловечной прямотой помыслов. И еще одним фанатизмом с цунницким одушевлением веры, что заставляло воинов Шейбани презирать и прелести жизни, и справедливость, и самую смерть. Да, в мире бренном, чтобы оказаться победителем, надо быть ныне таким, как Шейбани. А он, Бабур хотел быть просвещенным правителем, отдавал много времени и сил поэзии, искусству, зодчеству, думал о человечности, вот из-за всего этого и проиграл Шейбани. Но что же важнее, человечность или власть, даже в едином Маверонахре? Разве не ясно? «Мой повелитель», — голос Тахира, отвлек Бабура от раздумий о власти и человечности. Я слышал, что люди хана усердно разыскивают вас. Может, статься его лазутчики уже в эсфаре? Что ж, надо думать о спасении жизни и о продолжении борьбы. Поражение Танбала — новый обвал, что обрушился на заветный родник. Закрылись все выходы, по которым родник мог пробиться наружу, здесь, в своем отечестве. «Если не перевалить быстро, очень быстро через хребет, не уйти в Харасан, шайбани перекроет путь последний из возможных». Бабур забыл, что перед ним сидит простой нукер, сдавленно выкрикнув. «Мало, что ли, выпало мне бед, мало, теперь и родина лишится». Тахир увидел слезы Бабура. Едва сдерживая свои прыгающими губами, поклялся. «Повелитель, жить на чужбине тяжко любому человеку, будь он шах или нукер или пахарь. Я не вернусь в куву, не вернусь в родные места, потому не вернусь, что мне отомстят за службу у вас, и потому еще не вернусь, что не могу разлучиться с вами». Многое я передумал, пока ехал сюда из Андижана. Буду с вами всегда и везде. Такир Бабур давно считал честным, храбрым воином и простым, доверчивым пахарем из тех дыхкан, что верит, избавление от всего злого и неправедного в руке справедливого венциносца. Но я же не смог стать желанным для всех вас венциносцем, неожиданно сказал, отвечая своим мыслям Бабур, стану ли я им в будущем или не стану, неизвестно. Тахир молчал, прервал свою речь и Бабур. Так они сидели молча друг против друга, властитель-изгнанник и его нукер. Снаружи, за плотным сукном юрты, приходя в неистовую ярость, от безмолвия уходящей ночи ревел из Фарасай. Нечастия, обрушившиеся на этих столь разных людей, сблизили их. Воины, столько лет сражавшиеся рядом, они впервые разговаривали друг с другом так откровенно. Слова, которые Тахир не решился бы сказать Бабуру в другое время, были сказаны им сейчас, в сумеречной тьме шахской юрды. Повелитель, я простой нукер, но привязан к вам как родной. Поэзии, мужеством... Вашим добротой. Я верю, что ждет вас великое будущее. Многие из тех, кто причинил вам зло, уже сгинули. Сколько смертельных опасностей миновали вас. Это знак необыкновенной судьбы Тахир был похож сейчас на заботливого старшего брата, который старается ободрить младшего в тяжелый час. Да он и в самом деле на семь лет старше бабура. И Бабур смотрел на Тахира, как на своего старшего. Судьба отнеслась к вам, как мачеха к пастангу. Жестокие взяли вверх. Да пройдет их время, и наступит скорее времена, когда оценят вас по достоинству повелитель. А теперь, Тахир выпрямился, надо как можно быстрее нам покинуть Исфару. Герат тоже ведь не чужой вам. Хусейн Байкара — родственник. Должен проживать в Гератии мой дядя Мула Фазлиддин. Горы, через которые надо перевалить своими снежными вершинами, они чаруют вас, сверкая на лазурь небес, но как мрачны они и опасны не вам, взирающим на них с безопасно отдаленных равнин, а тем, кто должен, мучительно задыхаясь, ползти через крутые хребты и пропасти. Тогда белая снега вершин представляется человеку с саваном, а в холодных нагромождениях ледников он будет видеть вечное жилище самой смерти. На опасных дорогах поручаю твою жизнь прежде всего Богу, затем вам, Тахербек. Глядя на черные горы великаны, тронутые острыми лезвиями снегов, опять вспомнил о роднике, задавленным обвалом. Пробиться ли ему на другой стороне горной цепи? Да не одной за этими громадами величественный помир, а за помиром Гималаи и Гендукуш. Часть вторая. Превратности судьбы. Герат Мерв. Глава 1. Берега и водная гладь прозрачных речек Инджил и Херейрут, питающих сады Герата, усыпаны желтой листвой. Унылые знаменитые виноградники и гранатовые сады гератских пригородов. Жалко и печально выглядят жухлые остатки летней зелени на голых лозах и ветках. Но в этом городе не все подвластно законам осени. Тысячи голубовато-серебристых сосен, что высажены вдоль дорог и рощ при въезде в Герат со стороны Кандахара, по-весеннему свежи и ярки. Вокруг огромного облицованного водоема хаузом Хусейна Байкары, называет его молва, растут лист-санитарер. Этих стройных деревьев с маленькими узенькими листьями листопад тоже не трогает. Лиссанитайр означает «птичьи язычки». Тахир услышал, что листья лиссанитайр обладает свойством исцелять болячки и порезы. Неподалеку от хауза он остановил коня, слез с седла и передал по молодому нукеру. Сам же зашагал вдоль хауза, намереваясь нарвать целебные листвы. Тут кто-то впереди окликнул его. «Эй, подождите, бег, джигит!» У толстого ствола дерева стоял человек. Тахир вгляделся. «Неужто дядя Фазлиддин?» Но борода у этого человека куда длиннее дядины, да и лицо старческое. «Слушаю вас», — почтительно сказал Тахир, остановясь. Человек все всматривался в лицо Тахира, пересеченное шрамом. Теперь же он, видимо, опознал и голос. «Тахир?» «Племянник мой!» Тахир кинулся к дяде, широко раскинув руки для объятия. В чистой воде хауза слились их отражения. «О, племянник, ты принес мне аромат родины! Слава Аллаху, ты жив и здоров!» Мулаф возле оторвался от Тахира, не выпуская его ладони из своей, а другой, вытирая со своих щек слезы радости, оглядел ладную и крепкую фигуру племянника. «Ого! Серебряный пояс и дорогой кинжал! Такие обычно носят беки! И чекмень роскошный, и железный воинский шлем, как это принято у беков!» Тахир украсил сверху маленьким серебряным флажком айда Тахир!» «Э, племянник, да ты теперь, оказывается, настоящий бек из сильных мира сего!» «Да, я курчи бек» начальник личной охраны Бабура. Поздравляю, поздравляю. Доминую да тебя влияние дурных беков. Повелитель потому и взял меня к себе, что не доверяет многим прежним бекам. Ну да ладно, не будем говорить об этом. Как вы-то живете, дядя Мула? Ищу вас, ищу. У людей бы разузнать, порасспросить. Да нет у меня тут знакомых. Мула Фазлидин которому только за сорок перевалило, но уже все лицо в морщинах опечаленно ответствовал слегка теребя поседелую бороду.